Эх, не залетать бы нам с попутными ветрами, да не заезжать бы нам с какой-нибудь оказией туда, где юность наша опочила навеки вечные. Ни к чему все эти залеты и заезды, ни к чему, хотя и манит. Это все равно, что почесать больное заживающее место. Человек отлично знает, что не надо, а все равно расчешет. Да так расчешет иногда, аж до крови. Вот так и у него тогда случилось. Расчесал он душу, да крови расцарапал. И не хотел он вовсе, а так сложились пути дороги. Жизнь, она ведь не сидит на месте, она постоянно меняется. И маршрут пассажирского поезда переменился. Раньше паровозы шуровали стороной, а теперь по дороге на родину пересадку нужно было делать. И не где-нибудь, а в городе своей туманной юности. Нет, надо было все же паровоз угнать в Мадагаскар. В следующий раз я так и сделаю. Покидая вагон, подумал пастух, испохватился. В следующий раз ты еще буровишь, дядя. Он постоял на перроне, заплеванном, грязном. Минутами раньше, когда состав подкатывал к перрону, сердце билось, как отбойный молоток. А теперь спокойно, ровно и прохладно. Не то чтобы он в руки взял себя, привычка жить без лирики давно уже стала второю натурой. Он почти хладнокровно, Без внутреннего оханья и аханья Вспомнил прощание Вот на этом перроне Жара тогда была Кошмарная жара Небывалая Асфальт под ногами, как черная каша Усыпанная жухлыми листьями Едва не подгоревшими на солнцепеки. Детвора была возле фонтана Кораблики пускали, хохотали Был Никифор в белой легкой рубахе с короткими рукавами. Была тонкоствольная липочка, зеленоглазая цыпочка. Сто лет прошло с тех пор, никак не меньше. Где они теперь, друзья-товарищи и милые подруги? Жизнь раскидала всех, развеяла пылью по ветру. Из коротких писем пастуху было известно, то сестра, то матушка писали, будто лучший друг его, Никифор Виховой, после окончания вуза в гору пошел. Сначала в этом городе был директором музыкальной школы, потом стал гастролировать сольными концертами. Женился Никифор на липочке, которая когда-то по уши была влюблена в пастуха. Что поделаешь, любовный треугольник – это всегда бермудский треугольник. Кто-то непременно должен в нем исчезнуть. И вот я исчез. Он горько усмехнулся. Только не в бермудском треугольнике, а в золотом. Байкал Белуха Мера. Каждому свое. Никифор нужно отдать ему должное. Никогда не скрывал свои мысли и чувства. Говорил, что непременно липку отобьет. Так что она сегодня липо-веховая, почти что вековая, как в той песне. Пастух закурил и медленно двинулся в город. Весна, как всегда, обнажала все прелести русской провинции. Повсюду грязь и мусор. Он покачал головой, увидев милиционера в дальнем конце привокзальной площади. «Даже слово «мусор» у меня теперь означает кое-что другое», — с грустью подумал. Блатная музыка. Бездумно двигаясь куда-то в переулке, криво прилегающая к железнодорожному вокзалу, пастух оказался в грязном тупике. Постоял, присел на деревянную лавочку Около приземистого дома В душе была усталость загнанного зверя Который ушел от охотников Но заблудился И совершенно не знает, где он есть, как тут быть И по каким законам жить Ведь много лет подряд он жил по единственной заповеди «Не верь, не бойся, не проси» И тут подошел к нему кто-то, кто не стеснялся просить. Это был парень, лет двадцать, но уже с брюшком, с нижнюю, пренебрежительно отвисшей губой. Парень был, наверное, в этом околотке что-то типа король. Это было видно и по походке, и по выражению лица. И в голосе парня, когда он попросил закурить, почти потребовал. Заслышались нотки человека, привыкшего повелевать. Рука пастуха машинально сунулась в карман за куревом, а язык машинально сказал. «Земеля, а если то же самое, только повежливей? Можно?» Король околотка раздвинул обвисшие губы. Струйка слюны между зубов с напором выскочила, плюхнулась около новой туфли пастуха. «А тебе, я вижу, новый костюмчик жмет?» Спросил король, а колодка поигрывая зажигалкой. «Может, махнем, не глядя?» «Ну, пошли». Через минуту кривая грязная дорожка привела их за угол какой-то кирпичной водокачки. И тут пастух действительно махнул, не глядя. Сначала с правой, в сытую рожу короля, а потом уже с левой поддых король упал. Считай, что ты прохрипел он, размазывая красные сопли и выговаривая что-то непонятное. Постояв над ним, пастух вынул помятое курево. Держи, земляк, ты заработал. Он бросил сигарету рядом с красными разбитыми губами. Туфли не хочешь примерить? Ну, хотя бы одну. И он дал примерить правую туфлю. Дал со всего размаха так, что короля колодка всем телом встряхнулся, как будто вдруг подняться захотел, но тут же и передумал, затихая, словно засыпая. Спокойно сплюнув рядом с королем, пастух подошел к водопроводной колонке и Нажал на металлический рычаг, затертый до серебряного блеска. Струя воды рванулась, ударила в бетонный отбойник и разлетелась по грязной земле большими и светлыми гроздями. Он руки вымыл, закурил, и, как ни в чем не бывало, отправился дальше. Но внешнее спокойствие в эти минуты было обманчивым. Он сильно расстроился от того, что случилось Он даже не смог себя проконтролировать. Вот что печально. Вторая натура во всей своей красе только что в нем проявилась. И эта вторая натура за годы отсидки как-то незаметно и из валь начинала вытеснять натуру первую. Хотя в первородном характере, в портрете юного милована Надо было кое-что подретушировать, подправить, но за место ретуши едва ли не новый портрет получился. И не самый удачный, надо сказать. И даже более того, надо сказать. Выбросив окурок, он заставил себя переключиться с этих мыслей на другие. И в этом тоже было преимущество второй натуры перед первой. Раньше он нередко в мыслях буксовал на ровном месте, как частенько буксуют люди впечатлительные, эмоциональные. Теперь вот научился, как хороший стрелочник, переключать свои мысли с одной железной дороги на другую. Ему не хотелось, сейчас по крайней мере, углубляться в печальную философию своих перемен. И не хотелось просто потому, что Ему было жутко в себя заглянуть. Там была бездна, если не преисподняя. Может быть, он что-то и преувеличивал, но только ненамного. Он слишком дорогую цену заплатил за то, чтобы не только слышать, но и видеть музыку. А то, что он скоро снова будет видеть и слышать ее, несомненно, Что-то ему подсказывало. Этот сказочный дар не может пройти, как золотуха. И даже бездна, открывшаяся в нем, не пугала. Чем выше горы, тем глубже бездна. И если на дне твоей бездны виднеется кошмарное пламя преисподней, на вершине духа твоего должна сиять кристальная звезда, Что это значит? Что можно грешить без конца? Чем больше, мол, грешишь, копаешь себе яму, тем выше поднимаются вершины духа твоего. Да нет, конечно. Глупо. Тут логика другая, если ты художник. В самом широком смысле этого слова. Художнику нужно открыть в себе жуткую бездну. Во что бы то ни стало, нужно познать страдания, Нужно изведать черствый черный хлеб народа, и только тогда откроется тебе нечто светлое, звездное, недосягаемое из окна писательского кабинета, из окна мастерской живописца или музыканта. Безусловно, на этом пути были и есть исключения, но это относится к гениям, способным искры высекать пером, холсты воспламенять великой кистью, А в общем-то, путь художника, творца, путь на Голгофу, крестный путь.